Глава 30 Спотыкаясь, я бреду по настороженным улицам Пенскала. Агнес держит меня за руку и прячет лицо в складках шали. Обычно у неё всегда душа нараспашку. Она такая жизнерадостная и спокойная. Но сейчас она скрывается под плащом печали. Горе оставило на ней неизгладимый след. Хотя, наверное, я и сама выгляжу так же. Переступив порог паба, я замечаю Кая. Он расхаживает взад-вперед перед камином. Услышав слабый всхлип, Агнес, он меняется в лице, подскакивает в два шага и ловит ее на руки. При виде этого я вздрагиваю, и ком встает в горле. Не знаю, понимают они или нет, сколько между ними любви. И у меня мурашки пробегают по коже при мысли о том, что именно горе их объединит. Разожжет, наконец, давно тлеющую искру. Мира, присядь. «Наверняка что-то ещё можно сделать», — говорит Кай, смахивая слёзы. «Он любит Брина как отца, и я чувствую его боль как свою, раздирающую почти невыразимую». Я падаю на стул, а Кай приобнимает тихо плачущую Агнес. «Рассказывай». Я начинаю с истории о мамином наследии, о карте и расправляю её на столе. «В твоих глазах это пустой пергамент». Но для меня всё иначе. Она таит в себе столько секретов, Кай. Пещеры и островки, движение приливов вдоль побережья. Тут есть всё, что нам нужно, чтобы подчинить себе острова. Я перевожу дыхание. И всё, что нужно капитану, чтобы уничтожить нас. Кай, нахмурившись, смотрит на карту и постукивает пальцем по складке пергамента. «Этот Элайджа, Он сказал, что поможет, если ты не расскажешь дозорным о карте и не сдашься им вместо отца. Да, в обмен на это он довез меня до Пенскала. Но после встречи с капитаном дозорных я поняла, что тот не ограничится одним тайником и будет требовать все больше и больше. И тогда мне уже никогда не сбежать. Кай вглядывается в мое лицо. Но ты ему доверяешь этому, Элайджи? Или хотя бы кому-то из его команды, в той же мере, что и нам? Я вспоминаю с этой прошлую ночь. Его руки, путавшиеся в моих волосах, близкое дыхание в темноте. А потом вспоминаю, как из теней вышел Элайджи, как он взял корабль Рэншоу на абордаж и утопил его в крови. В этом мире, нашем мире, доверие встретишь. Нечасто. На Розвере я запросто бы верила Каю, как и любому из них, свою жизнь, в полной уверенности, что он ее сбережет. Но за берегами Розвера я не уверена. За его пределами лежит мир сделок и тайн. А если карту не получится использовать как залог, не сдаваясь при этом самой, то больше мне предложить нечего. Я роняю голову на руки. Ничего не выйдет. Все было впустую. Той ночью я лежу одна в постели без сна. Как я могу спать, когда отец в трюме ждет рассвета и уготованной ему участи? Когда приходит осознание, что эту ношу я буду нести до конца своих дней. И до конца своих дней не забуду, как я его подвела. Всех подвела. Я поворачиваюсь на бок, и протягиваю руку на вторую половину постели, где ещё вчера лежал Сет. За весь день мы с ним ни разу не виделись. Я не делилась с ним последствиями встречи с капитаном. Стиснув руку в кулак, я прижимаю его к груди. Сейчас не время искать утешение в его объятиях. Я потихоньку выхожу из комнаты, пробираюсь вниз по лестнице и, крадучись, иду по безмолвным, мощеным улочком к морю. Уже далеко за полночь, и за пристанью стоит свернуть за угол волны жадно гложут каменистое побережье, заглатывая все, что только успеют, прежде чем прибой отступит. Я вижу осветивший гребни черных волн манящий лунный свет. И дыхание у меня перехватывает. Я стягиваю ботинки, носки, снимаю рубашку и ныряю в пенящиеся волны. Кровь в жилах тут же воспламеняется. Я с облегчением выдыхаю, ощутив приливы жара, такого родного и долгожданного. Ныряю глубже, ласкаю кончиками пальцев в дно и, оттолкнувшись, уплываю прочь от острова, тюрьмы и вездесущих дозорных. С каждой секундой, с каждым толчком прилива я перебираю в уме последние события. Как глянул на меня капитан, с какой готовностью обрек на гибель наших людей — Вспоминаю ощущение от поцелуев Сета на коже, оставивших по себе тлеющий жар. Я закрываю глаза и, выпустив пузырьки воздуха, ускоряюсь со всей силы устремляюсь вперёд, как можно дальше от берега. Вода приобретает тёмно-зелёный оттенок, окутывает меня, словно коконом, и я, наконец, замедляюсь. В голове всё спуталось, и с каждым движением узлы затягиваются туже и туже, сосредоточиться не выходит. В голове роится столько мыслей, что я просто не могу успокоиться. А всего через пару часов уже казнь. Скрючившись над ней, я утыкаю голову в колени, по телу пробегают молнии, и я кричу. Кричу во тьму, глубоководный кокон, где меня никто не услышит. И никто не остановит. А когда воздух в легких кончается, я отталкиваюсь и всплываю на поверхность. В глубоком сумраке ледяной холод ночи обжигает горло. Я втягиваю воздух, вдох, выдох, наполняю лёгкие пламенем. Прикрыв глаза, ложусь на спину, отдаюсь на волю течения, и меня относят всё дальше от берега. Может, и не надо возвращаться. Может, просто плыть по течению. Отречься от этого мира, от всего, что вот-вот произойдёт. Навсегда сбежать в открытое море и уступить своей монструозной сущности. Я мотаю головой, не желая даже додумывать эту мысль. Как я могу бросить отца и Брина на произвол судьбы? Надо найти в себе силы. Ответить за свои ошибки, за то, как я их подвела. И подвела само себя. Принять как данность то, что я не стала дочерью, которую видела во мне мама. В моей жизни все так перепуталось, что я уже забыла, кто я такая и чего хочу. Я качаюсь на волнах, перебирая в уме какие-то планы, сценарии по спасению. Но все время упираюсь в заданный Каем вопрос. Кому я могу довериться? И, к моему удивлению, перед глазами возникает лишь лицо Элайджи. Как будто мы каким-то странным образом похожи. Каждый раз в его присутствии я ощущаю, как кровь будоражит некое древнее чувство, естественное, как само сердцебиение, словно мы с ним одной крови. Я верю, что он свое слово сдержит, и свою часть сделки выполнит, как и раньше. Верю, что у меня в руках есть нечто для него желанное, и мне удастся его убедить. Нельзя сказать, что я ему доверяю так же, как Агнес или Каю. Первый раз, когда он вышел из тени, инстинкт велел мне бежать. Буквально нутром я чую зверя, что затаился у него внутри и рыскает за серыми грозовыми глазами. Но другого выбора не остаётся, хотя цена и высока. Я делаю вдох, потом выдох, и горло снова обжигает ледяной воздух. я оглядываюсь в сторону розвера. отсюда до него не так уж далеко. можно доплыть прямо сейчас, пересечь отлучившие меня от дома морские просторы. Он так близко, но в недосягаемости. И я тянусь к нему, словно могу достать рукой, вернуть свой дом, безопасность, все то, что так знакомо и привычно. Но тут же сжимаю руку в кулак и поворачиваюсь к нему спиной, лицом к пинскала собираясь с силами. Я направляюсь к берегу ради еще одной последней сделки.